52. Сэм Я устала от бесконечной переписки и решила сделать перерыв, а Лукас пошел проверить ники. Я стала просматривать сообщения и посты, на которых меня отметили, и заметила запрос в друзья от некоего Аристотеля, это наверняка Ава, правда же? Я посмотрела на профиль. 384 год до нашей эры. «Это же вторая часть дверного кода. Это точно Ава». Я приняла запрос, и тут же пришло два сообщения. Первое отправлено вчера. Надо поговорить. Ты в порядке? А второе сегодня. Что происходит? Я хочу участвовать. Как же я хочу увидеть Аву, поговорить с ней? Этим утром состоялась церемония кремации ее отца, но со всеми сегодняшними событиями я совсем забыла об этом. Она хочет участвовать?» «Нет, ни за что. Я не втяну ее в это». Я ответила. «Прости, что не была рядом сегодня. Надеюсь, все прошло хорошо. Тебе не нужно в это влезать. Держись подальше от меня и всего происходящего. Я тоже хочу увидеться, но поговорим, когда все закончится». Пришел Лукас. «Джура думает, что нам лучше ночевать отдельно и завтра добираться по отдельности. Это на случай, если с одним из нас что-то случится. Хорошая мысль». Мы с Ники сегодня переночуем у друга семьи. Это неподалеку от выбранного места, так что я оставлю Ники и пойду. Надо успеть до комендантского часа. Но сначала я хочу тебе кое-что показать. Он протягивает руку. Пойдем? В конце коридора узкая лестница, скорее похожая на трап. Лукас открывает люк в потолке. И мы неожиданно оказываемся на террасе. На крыше разбили небольшой садик с цветами в горшках, Поставили скамейку с подушками, и, несмотря на окружающие дома, отсюда открывается удивительный вид на Лондон. Над городом низко висят тяжелые облака, и сквозь них пробивается пучками солнечный свет. Впервые за долгое время мне нестерпимо захотелось рисовать. Мы садимся, и Лукас достает из сумки бутылку шампанского. Я смеюсь. «Не слишком ли рано праздновать?» Он пожимает плечами. «Возможно». «Но я вспоминал нашу первую встречу», — говорит он. Срывает фольгу на пробке, а затем откручивает и снимает проволоку. Благотворительный ужин. И шампанское. Он берет бутылку в одну руку, а другой выкручивает пробку, и она, наконец, с громким хлопком выстреливает в воздух. Я вздрагиваю от воспоминаний. Потом у меня болела голова. «Ничего не случится от одного глоточка. Прости, у меня нет бокалов. Да, мы вперед». Он протягивает бутылку. Я делаю глоток пузырящегося шампанского, и из горлышка лезет пена, и я со смехом отстраняю бутылку, чтобы не испачкать чужую одежду. Лукас забирает бутылку, делает большой глоток и закашливается. «Класс!» — говорит он. «О, да! Мы и не подозревали, к чему нас приведет тот день. Я отбираю у него бутылку, делаю глоток, и пузырьки щекочут нос. С меня хватит, больше ни капли. Лукас поставил бутылку возле скамейки, подался вперед и без предупреждения поцеловал меня. Я поцеловала в ответ. Не знаю почему, я не хотела этого, просто хотела узнать, каково это. Еще одно желание исполнено, теперь не страшно умирать. Я будто раздвоилась. Одна часть меня здесь целует Лукаса, у нее кружится голова от шампанского, волнения, восторга и страха, Но другая часть понимает, что этот поцелуй не настоящий, он всего лишь часть всего происходящего. Раздается скрип, и в люке появляется голова Джура. «Простите, что помешал. Лукас, машина приехала. Пора идти».